Кто мне ещё встречался до того, как я понял беду со своим стеклянным телом и убрал с меридианов оплётку? На самом деле не так важно. Хотя это могло бы кое-что объяснить в моём прошлом. Ведь первые встречи с Мериотом тоже случились тогда, когда я использовал оплётку. Неважно. Я отмахнулся от этих воспоминаний, обратился к тому, что происходило здесь и сейчас. Всё же небо смеётся надо мной. Как только я решил, что не буду больше скрывать свою силу, так сразу же обнаружил, что это стало происходить само собой.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 Следом за нами медленно, продираясь через плотные заросли всевозможной водной дряни и вытягивая ноги из ила, передвигались те, кто не сумел выучить шаги водомерки. А остальные, по поясу в жиже, стояли и ждали, готовые прийти на помощь в нужное место и сражаться. Ну и затем, скользя по поверхности, за один раз опередить всех давов. То и дело нас на вкус пробовали какие-то змеи, пиявки всевозможных размеров, огромные зубастые рыбы, чешую которых пробивали только оружейные техники.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 Пройти все звёзды мастера, понять свою стихию, собрать её столько, чтобы хватило создать второе средоточие, каким-то образом создать меридианы стихии. Кто из тех, кто стал в пещере «Сердце ветра» моим наёмником, кто из тех, кто вольным вышел со мной из приюта, способен пройти все эти преграды? Кирт? Возможно. С ним всё очень и очень непросто. Он года носил на себе печать ограничения возвышения. Гавал? Сомнительно.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 Кто знает, сумел бы я выжить без них в схватке с людьми Томим или мечами. Но сейчас я не становлюсь сильнее от схваток с простыми воинами, даже если снижаю своё возвышение до равного им. И не могу повторить схватку с Арифа Томим, который закалкой вышел против мастеров в подземелье Тёмного. Мне тоже не хватает таланта. Как Гавалу, как всем моим людям. Мне нужно стремиться к большему. Так что сейчас я почти всегда тренируюсь только с Киртом и Гавалом, а вот свободное время трачу на объяснение техник.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 но передо мной так и висел в темноте выжженный светом силуэт, тонкая чёрная древко сияющий сияющей зелёным вершиной. Это был человек, который применил на нашем пути какой-то артефакт. Гавал рявкнул. «Всем приготовиться! Это всё неспроста!» Шаги невидимки начали удаляться. Я схватился за кисет, ища амулет невидимости. «Берегись!» Лунный сверкнул звёздным клинком, снося защиту отряда и давая мне выбраться из-под неё. «Амулет на грудь!»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 невольно выплеснув на неё духовную силу и заставив её отшатнуться. поймись это не твой путь. Не хочу даже слышать о подобном». И хотя Рейка отступила, хотя её прикрыли плечами мои люди, она всё равно упрямо шепнула за их спинами. «Кто сказал, что этот путь сам не найдёт меня? К этому нужно быть готовым». Я скривился и отвернулся, скрывая гримасу. Не собирался даже вида подавать о том, что её слова по сути верны. Но уж нет. Я был против, чтобы мама рисковала собой...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 И, надеюсь, так никогда и не пригодится. Когда ватажник рухнул в топь, окрашивая поднятую грязь в алые, Рейка первая рванула к израненному победителю. Вот это и есть её дело. А для остального найдутся другие.